Глава восьмая. Паническая зона. Прокурор посетил лично Кранца в его самовольном заключении, желая узнать подробности неудавшегося налета на Штирнера. «Послушайте, Кранц», — начал прокурор вкратчиво, — «вы всегда были образцовым служащим. Скажите мне, что произошло у Штирнера и почему вы подвергли себя одиночному заключению?» Кранц стоял на вытяжку, руки по швам, но не поддавался на увещевание. Преступник! От того и сижу! А в чем мое преступление сказать не могу? Отказаться от отдачи показаний ⁇ мое право. Можете судить. Но как же вас судить, если мы не знаем вашего преступления? А мне какое дело? Буду сидеть в предварительном заключении, пока не узнаете. Если Кранц сказал нет, значит нет. «Дело кончено, не будем говорить. Но я, заключенный, имею жалобу на тюремный режим». «В чем дело, Кранц?» — заинтересовался прокурор. «Безобразие. Подали к обеду борщ, зачерпнул я ложкой и выловил кусок мяса, граммов на двести, а поверх борща — жирок. Если такими борщами в тюрьмах начнут кормить, то и честные люди станут разбойниками. Непорядок...» Я вам заявляю категорически, господин прокурор, если только пищу не ухудшат, я объявляю голодовку. Так и знаете. Или такое, например, здесь вводится. Конвойные провожают преступников из одиночных камер в уборную, расположенную в конце коридора, вместо того, чтобы ставить парашу. Разве это порядок? Им, может быть, параши выносить лень, а я из-за этого сбежать захочу, а меня при попытке к бегству того... Прошу принять меры к неуклонному выполнению тюремных правил внутреннего распорядка. Прокурор даже рот приоткрыл от удивления. Правда, куску мяса в 200 граммов и жирку в борще он не удивился. Прокурор хорошо знал, что другие заключенные не вылавливают кусков мяса из жидкой вонючей похлебки. Но требования об ухудшении пищи, таких требований еще никогда не приходилось выслушивать прокурору. «Бедняга», — подумал прокурор. У него совсем мозги на после визита к Штирнеру. И, желая быть как можно мягче, прокурор заговорил. «Я вас очень прошу, Кранц, расскажите мне обо всем, как старшему товарищу. Ведь мы так много работали вместе. Ну, дайте хоть какое-нибудь показание». «Дать вам показания? А вот вы что захотели?» «Если преступники будут давать показания, то что останется делать нам, сыщикам? Померуете? Вы хотите оставить нас безработными? Нет, я не сделаю подлости против своих товарищей. Пусть они раскроют мое преступление и получат награду». Прокурор был ошеломлен этой неожиданной логикой и огорчен неудачей. Кранц заметил это. Казалось, ему стало жалко прокурора. Кранц порылся в карманах, извлек оттуда мелкую серебряную монету и протянул ее прокурору, как нищему. — Вот все, что могу вам дать. Прокурор машинально протянул руку, взял монету и с недоумением смотрел на нее. — Приобщите к вещественным доказательствам. Деньги, полученные преступным путем. Это была монета, полученная Кранцем от Штирнера на чай прокурор молча удалился вертями шпальцами вещественное доказательство какого ценного работника мы потеряли думал он и все штирнер неужели нам не удастся покончить с ним когда члены комитета с нетерпением ожидавшие прокурора спросили его чем кончился его визит к кранцу прокурор только рукой махнул и безнадежно опустился в кресло что же делать «Неужели Штирнер непобедим?» — спросил министр внутренних дел. Поднялся начальник военного округа, которого называли «железный генерал» — сухой бодрый старик с щетинистыми фельдфебельскими усами. «Что делать?» — начал он неожиданно громким и молодым для его лет голосом. «Я вам скажу, что делать! Объявить Штирнеру настоящую войну!» «Простите мне, старику, господин министр, но у вас, штатских, должно быть нервы слишком слабы. Послали пару полицейских, они проворонили дело, и вы уже говорите о непобедимости какого-то проходимца, едва ли даже нюхавшего порох. Вот что надо делать!» И железный генерал начал кричать, как будто он уже командовал на поле сражения миллионной армией. «Объявить в городе осадное положение! Оцепить дом Эльзы Глюк сплошным кольцом линейных войск!» и идти на приступ. Да, на приступ. На всякий случай подвести артиллерию. И если чего я не допускаю, пехотная атака почему-либо не удастся, смести с лица земли дом. Картечи и гранаты еще никому заговаривать не удавалось. Вот что надо делать, а не паникерствовать». Энергичная речь железного генерала внесла струю бодрости и оживления. Против проекта генерала раздавались отдельные голоса, но и они возражали, не по существу самого проекта. Могут пострадать соседние дома. Чем виноваты живущие со Штирнером хотя бы его жена? «Я сказал, что до бомбардировки по всей вероятности не дойдет», отвечал генерал. «Но если бы и так, война без жертв не бывает. Лучше пусть погибнет несколько сот человек, чем все государство». «Нельзя ли хотя бы предупредить граждан и эвакуировать их?» «Нельзя! Предупредить их, значит предупредить врага». «Лучше этого дела не откладывать. Сегодня ночью, если на то будет ваше согласие, я сам поведу моих обстрелянных солдат и посмотрим, что запоет этот непобедимый». «Но только без артиллерийского огня», сказал военный министр. «Почему?» «Потому что он уничтожит не только Штирнера, но и его орудие, а оно может пригодиться и нам». С этим все согласились. В окрестностях города на совещании штаба железный генерал изложил свой план. «Перед нами нелегкая задача. Мы ограничены директивами правительства не прибегать к артиллерийскому огню. Я имею приказ захватить Штирнера живым. Если это будет невозможно, убить его, но сохранить в неприкосновенности дом со всеми находящимися в нем предметами». «Мы имеем дело с необычайным врагом». «Мы должны вести борьбу в центре города. И тем не менее, тактика уличных боев едва ли здесь применима. Какой же это уличный бой, когда мы не можем нащупать врага, его слабые стороны? Если же нам удастся благополучно проникнуть в дом и только там столкнуться со Штирнером, то это... это уже будет домашний бой. Первое, о чем мы должны позаботиться, это исключить всякую возможность бегства Штирнера. Далее». «Нам известно, что Штирнер разлучает лучи, или направляя их по известному сектору, или охватывая ими определенную окружность. Притом, по-видимому, его лучи, будем так называть его орудие, не на всех действуют одинаково. Все это заставляет нас распределить наши силы по всему району боя и иметь резервы. Пусть пехота движется по улицам к месту боя сплошной массой. Если первые ряды будут поражены и, скажем, в панике бросятся назад... «Задние должны напирать, силою подвигая головные отряды вперед. Так, может быть, нам удастся попасть к самому дому Штирнера. Кто знает, может быть, таким путем они окажутся в мертвой зоне, вне обстрела, как это имеет место при артиллерийских боях. Я буду сопровождать головной отряд». «Ваше превосходительство», — сказал адъютант Корф. «Это было бы крайне неосмотрительно с вашей стороны». «Господин полковник», — довольно резко ответил генерал, — Разрешите мне самому определять свое место на поле сражения. Подчеркиваю, для данного случая». Полковник, привыкший к грубостям генерала, смолчал и только густо покраснел. «Я сам знаю, что это рискованно», — продолжал генерал. «Но всякая война — риск, а не игра в домино». «Чтобы руководить воем, я должен знать орудие врага. Я должен испытать на себе действия враждебного огня, чтобы убедиться, так ли он смертоносен для закаленного бойца, как и для слабонервного обывателя». Наступило молчание. Штабные офицеры стояли хмурые. Адъютант прервал это тяжелое молчание. Он знал, что спорить с упрямым генералом невозможно. Адъютанту не нравился весь этот план наступления с генералом на белом коне впереди, напоминающий старинные батальные олеографии. Но делать было нечего. Оставалось только подумать о последствиях. В 12 часов ночи из разных частей города к Банковской улице и Биржевой площади потянулись отряды солдат в полном боевом снаряжении. С головным отрядом ехал сам железный генерал, на прекрасной арабской лошади золотистой масти. «Целая армия на одного, да еще на штатского. Это позор! Черт возьми, лучше такой позор, чем гибель страны!» Генерал проехал улицу, примыкающую к Биржевой площади. Дом Эльзы Глюк одной стороной выходил на эту площадь, а другой — на Банковскую улицу. «Посмотрим, что он у нас запоет», — сказал генерал, — Зорко всматриваясь в видневшийся дом Эльзыглюк и пришпорил коня. Арабский скакун, красиво перебирая тонкими ногами, пошел на площадь. Но лошадь вдруг без видимой причины захрапела, прижала уши и сразу подалась корпусом назад, задрожав всем телом. Генерал был озадачен. Что могло испугать Абрека, который не дрожал даже от рева пушек? Генерал похлопал лошадь по шее. «Что ты, Абрек, дурачишься?» — сказал он и дал шпоры. На этот раз Абрек, вступив на площадь, поднялся на дыбы и, повернувшись на задних ногах, бросился назад. В тот момент, когда лошадь поворачивалась, и задние ноги ее на мгновение переступали черту, отделявшую улицу от площади, генерал почувствовал, как холодок жути пробежал, и по его спине, а брек уже находился в нескольких десятках метров от площади. «Что за чертовщина!» — проворчал генерал. Его вдруг охватил тот порыв гнева и ярости, который бывало находил на него в самые опасные минуты. Генерал повернул лошадь к площади и изо всех сил вонзил шпоры в бока. А Брек, не привыкший к такому жестокому обращению, мотнул головой, прижал уши и бросился вперед полным карьером. С разгона он влетел на площадь. И тут, страшно захрипев, сделал такой прыжок в сторону, что генерал, лучший кавалерист во всей армии, как срезанный, свалился с лошади. Но он, казалось, даже не заметил этого. Его сознание, нервы, весь его организм, так же, как и у его лошади, были потрясены необычайным, сверхъестественным ужасом. Он пришел в себя только на улице, куда вытащил его обрек, волоча за ногу запутавшуюся в стремени. Отряды пехотинцев уже подошли к этому месту. — Далее, какой позор, — думал генерал. Он поднялся, отряхнулся и, подавляя смущение, сказал подъехавшему адъютанту. «Ничего, не беспокойтесь, пустяки. Проклятый обрех чего-то испугавшийся, выкинул такой фокус, что сам дьявол не сидел бы». Генерал не сказал о том паническом ужасе, который испытал он сам, чтобы не понижать боевого настроения и не опозориться еще больше перед офицерами и солдатами. «Все части стянуты. Все на местах». Улицы, ведущие на площадь, и даже проходные дворы заняты. Банковская улица. Вход в эту улицу также занят. Хорошо. Ждите сигнала. Как только по приказу генерала сияющие дуги ракет склонились над домом глюк, войска двинулись на приступ. И тут произошло нечто невероятное. Такой паники не приходилось видеть генерала за всю свою долгую боевую жизнь. Генерал стоял недалеко от площади в автомобиле и кричал своим громовым голосом «Вперед, вперед, стрелять буду!», но его никто не слушал. С солдатами творилось что-то необыкновенное. В смертельном ужасе метались они, бросая винтовки, давя друг друга, Стоны-крики стояли над площадью. Задние ряды напирали, вступившие на площадь рвались назад. Генерал отдал приказ теснить беглецов. Сплошные ряды войск, запрудившие улицу, выдавливали на площадь головные колонны. Площадь превратилась в беснующийся ад, но она понемногу наполнялась. Вдруг какая-то новая волна разлилась более широким кругом, и паника охватила также войска, шедшие по улице. Волны эти набегали, как ледяное дыхание смерти, прокатываясь по рядам, и стройные колонны солдат превращались в дикое стадо обезумевших животных. Солдаты бросались друг на друга, спасались в подъездах, воротах домов. А оттуда им навстречу, в паническом ужасе, выбегали граждане. Паника наполнила и дома. Люди прятались под кровати, залезали в шкафы. Некоторые выбрасывались из окон на головы солдат, на штыки. Женщины хватали детей и с дикими воплями метались по комнатам, как будто весь дом был объят пламенем. По коридорам и лестницам домов бурлили потоки людей, потерявших голову. Одни бежали вверх, другие вниз, катились по лестнице, топтали упавших женщин и детей. Ужаснее всего было то, что никто не знал причин паники, никто не знал, от кого нужно спасаться. Но постепенно в этом хаотическом бурлящем потоке образовалось движение в одну сторону. Возможно, что солдаты задних рядов, до которых еще не докатились волны паники, видя картину всеобщего смятения, побежали назад и увлекли за собой других. Этот поток обратного движения все рос. Казалось, люди нашли путь к спасению, и они побежали все в одном направлении с такой бешеной скоростью, как будто их преследовали тысячи пулеметов. Пробежав три улицы... Адъютант увидал своего железного генерала, человека, не знавшего страха. Генерал, без каски, в разорванном мундире, с безумными глазами перескакивал через груды упавших тел, пробивая дорогу огромными кулачищами. А заградительная паническая зона, как после назвали это явление, все ширилось. Она захватила собой издание, в котором заседал Комитет общественного спасения. Члены Комитета и все правительство бежали. Только к утру паника утихла. Но Комитет не решался возвращаться в город. Столица была потеряна. Оставалось спасать страну. Но в это уже почти никто не верил. Когда члены комитета разыскали друг друга, в соседней деревушке был устроен военный совет. Железный генерал был совершенно подавлен неудачей и находился в полном отчаянии. «Перед чертом штыки бессильны», — сказал он и мрачно опустил голову. Штирнер победил. Он мог распоряжаться страной по своему желанию, как ни один деспот в мире.